Глава шестнадцатая Хайди не сразу поняла, что одна из ниточек от ее Айтере прервалась. Была слишком увлечена выставкой и своим выступлением. И только когда они с Тедом прошли в отведенные комнаты, вдруг ощутила неприятный холодок. Что такое? Насколько знала Хайди, смерть Айтере куда более болезненное чувство. Но мало ли сама она его никогда не испытывала. Решила сначала, что бедняга Макс нашел такие гибель на свою голову. Но нет. Связь с Максом все еще теплилась, хоть ее и сложно было назвать крепкой. Тогда кто? Оказалось, Рон. Так вот почему разрыв прошел почти безболезненно. Сила Рона совсем и Видимо, мальчишка тихо ушел как она и предполагала. Что ж, он сам виноват. Хотя немного было жаль. Хайди тут же позвонила домой, чтобы удостовериться. Оказалось, Рон уехал этим утром и не вернулся. Может, решил попрощаться со своей девчонкой? В любом случае, невелика потеря. «Вы грустны, госпожа Эвлайт», — заметил Тед. «Да». «Судя по всему, Рон покинул этот мир», — ответила она. «И что же случилось?» «Он давно к этому шел. Хайди пожала плечами. Так его магией нарушился. Правда, я думала, что он протянет еще пару месяцев. Один из самых юных и так быстро исчерпал себя. Поможешь мне переодеться? Нас ждет торжественный приём». Тед... Развязал шнуровку на платье. Зачем брать с собой прислугу, если есть Айтере? Потом так же ловко помог надеть другое. Темно-синее, искристое, как сама ночь. «Вам идет этот свет», — заметил Тед. «Да», — задумчиво ответила Хайди, вертясь перед зеркалом. «Не могу дождаться завтрашнего утра». «Понимаю», — усмехнулся этот странный Айтере. Но и сегодняшний вечер не стоит упускать. Вас обязательно будут спрашивать, что именно вы собираетесь делать, так что продумайте ответы заранее». «Будешь меня учить?» — нахмурилась Ильтере. «Что вы? У вас куда больше опыта в ведении дел, чем у меня». «Иногда я начинаю в этом сомневаться». «Тед казался Хайди странным. Он не лебезил перед ней, в отличие от большинства Айтере». не выпрашивал силу, не делал вид, что ловит каждое ее слово. О нет, Тед неуловимо напоминал Нейта, только Нейт сразу обозначил, что не станет играть на ее стороне. А Тед готов был сотрудничать. Более того, его вариант сработал. Хайди готова была поставить на то, что ее заявление примут в президиуме. А это уже первый шаг к достижению цели. И за это стоит быть благодарной Айтере Теду. «Идем», — приказала она, подколов волосы и поправив макияж. Для торжественного приема поставили отдельный шатер. Оттуда долетала музыка, и Хайди улыбнулась. Музыку она любила. Тед шел рядом, она опиралась на его локоть. «Забавный мальчик, только слишком умный, а значит опасный». и всё-таки полезный. Большая часть гостей выставки уже собралась в шатре. Хайди заметила ненавистного Винсента Эодосета. Фейтер отправился в Форову бездну, а его шавка все рыщет и рыщет. И теперь ест косточки с рук мерзавки Дея. Каждое воспоминание о ней доводило Хайди до холодной ярости. Она покосилась на Теда. Он хитрый, может и эту проблему сумеет решить но довериться в таком деликатном вопросе Дея эо фейтер это уже не безродная бродяжка и если раньше хайди удавалось вовремя убрать следы покушений то теперь когда дея стала наследницей дедушки любым происшествием точно заинтересуются как минимум силы правопорядка а может и сам президиум нет сейчас такой риск недопустим. Хорошо, что Макс отказался убивать Нейтона. Слишком явно смерть Айтере указала бы на Хайди. Хотя была как минимум одна организация, которую мог заинтересовать этот союз. Вот с ними стоило связаться и намекнуть, что опасный пример связей Иль и Ай зреет у них под носом. Хайди повернула голову и стиснула кулаки. «Что-то не так, госпожа Эулайт», — откликнулся Тед. «Видишь вон ту даму в пурпуре?» Указанная женщина стояла прямо перед Хайди с бокалом в руке. Она была уже в возрасте, но сохранила былую красоту и стать. Вот мерзавка. «И кто это?» — поинтересовался Тед. «Любимая Айтерема его папочки, Мария. Редкая дрянь. О да, Мари всегда оставалась для Хайди напоминанием о том, какими становятся Айтере, ощутив вседозволенность. Она была первой Айтере ее отца. Любимица, самая ценная, самая красивая и одаренная. Он даже Айтере ее не называл. Исключительно другом и партнером. Мари обладала прекрасной деловой хваткой. Когда отец женился на матери, Мари уже была с ним и осталась до последнего дня. От нее мать избавилась первой, потому что всегда ненавидела. И Хайди тоже терпеть не могла эту холеную, гордую женщину. Впрочем, Мари платила девочке взаимностью и не упускала случая укусить ее. Однажды Хайди слышала, как Мари прямо говорила отцу. «Твоя дочь похожа на вороненка». «Иногда мне кажется, что у Дафны был мужчина на стороне». Отец только рассмеялся. «Она вылитая мать», — ответил он своей Айтере. «Ты не замечаешь, потому что Дафна тебе не нравится. Не понимаю, как ты вообще мог на ней жениться». «Деловое партнерство, дорогая. Более крепкие браки строятся совсем не на любви, а на взаимной выгоде». Урок Хайди усвоила. она так и не вышла замуж, хотя предложений хватало. Зачем? Чтобы супруг был деловым приложением. С делами она справлялась и сама, и не терпела, когда кто-то совал туда длинный нос. И все таки девочка растет слишком распущенной, донеслось в следующий момент. Тебе стоит уделять ей больше внимания, Дон, или она пойдет в мать не только внешне. Хайди тогда убежала в слезах, потому что отец не стал возражать Айтере и защищать дочь, а только посмеялся, назвав Хайди еще ребенком, которого не стоит судить слишком строго. «Да кто вообще такая Мари, чтобы судить?» — старая перечница. Впрочем, старой Мари не была ни тогда, ни сейчас. Хайди хотелось подойти, вцепиться в ее волосы и выдрать пару клоков. Мать постаралась обеспечить ей прекрасного нового хозяина. «Так почему мерзавка на выставке?» «Хайди!» — Мари заметила ее И как только узнала. Подошла, как ни в чем не бывало. «Здравствуй, девочка моя! Как ты выросла!» Еще бы! Семнадцать лет не виделись!» — фыркнула Хайди. «Не ожидала встретить тебя здесь!» «Раз Мари позволяет себе фамильярничать...» чем Хайди хуже. «Да, я в последнее время жила в Тианесте», — спокойно ответила та. Но мой супруг решил немного расширить сферу семейного бизнеса и для этого уехал в Тассет. А мне было очень любопытно посетить выставку. Мы с мужем в основном работаем с техникой. Сама понимаешь, надо идти в ногу со временем или тебя быстро оставят за спиной». «Конечно, понимаю», — заверила Хайди. «Я тоже решила обсудить новые договоры с партнерами. «Рада, что ты продолжила дело отца». Мари улыбалась, а Хайди все сильнее хотелось вцепиться ей в лицо. Дон гордился бы тобой». А вот от этих слов стало тошно. «Нет, не гордился бы». Хайди понимала это предельно ясно. Ради бизнеса она шла по головам. «Отец вряд ли...» одобрил бы. «Кстати, познакомься с моим сыном. Джефф! Джеффри!» К Мари подошел красивый, светловолосый мужчина. Он очень походил на Мари, и Хайди едва не возненавидела его с первого взгляда. Однако что-то в нем привлекло ее внимание. «Джефф, это Хайди, дочь моего первого Ильтере», — радостно вещала Мари. «А это Джеффри, мой дорогой сын». «А две дочери остались в Тианесте». «Вы... Ильтере?» Хайди уловила знакомую энергетику. «Да», — улыбнулся тот. «Наслышана вас, госпожа улайт Я ведь не ошибся?» «Нисколько. А вы...» «Джефф Морган». «Тианесте давно упразднили приставки к фамилиям, так что...» «Просто Морган». «Но можете звать меня Джефф. Я слышал о вашем новом предприятии». Джефф увлек Хайди в сторону и завалил вопросами о её новом приобретении – заводе машиностроения. Оказалось, что он прекрасный специалист в своей области. Они долго обсуждали тонкости и нюансы, и выяснилось, что в Тианесте Джеффри недавно приобрёл такой же завод, расширяя свой бизнес. Хайди заслушалась, даже забыла о своей игре и месте в правительстве. «Надеюсь, мы встретимся снова». дорогая госпожа Эолайт». Джеффри коснулся губами руки Хайди и удалился. Зато рядом снова объявился Тед. «И где тебя носила?» угрюмо спросила Хайди. «Решил не мешать вам устанавливать деловые связи, госпожа Эолайт». Спокойно ответил тот. «В следующий раз спрашивай, прежде чем испариться», фыркнула она. «Может, мне вообще неприятен этот тип? Тем более, он сын Мари». «А я бы советовал вам присмотреться к Джеффу Моргану», — усмехнулся Тед. «У него связи в Тианесте. Если бы вы, допустим, стали его женой, то ваши предприятия вышли бы на международную арену». «Слишком много, ты знаешь, для двадцатилетнего мальчишки», — прищурилась Хади. «Кто был твоей предыдущей Ильтере?» «Сильвия Лефейн», — с готовностью ответил Тед. «Помнится, она погибла». «Увы, поэтому я и оказался снова на торгах. Госпожа Ли Фейн многое мне дала. Жаль, что ее постигла такая участь. Если бы я был с ней в вечер гибели, возможно, она осталась бы жива». Хайди вспомнила Теда оружие. «Да, вполне возможно». «Убийц нашли?» — спросила она. «Да. Деловые конкуренты наняли магов. Бывает». И все-таки как спокойно Тед об этом говорит. Бывает. Еще бы. Это он сменил одну Эльтере на другую. А женщина погибла. Впрочем, Хайди никогда не была особо жалостливой. А вот слова Теда о перспективах союза с Джеффом запали в голову. А если действительно обратить внимание на Джеффа? Во-первых, он хорош собой. Во-вторых, богат. В-третьих... У них действительно сходные сферы бизнеса. Это мог быть выгодный шаг. Хм, а то, что он сын Мари, добавит ситуации пикантности. «Вижу, вам пришелся по нраву мой совет, госпожа Эолайт», — улыбнулся Тед. «Более чем», — ответила она. «Я его обдумаю. А пока давай потанцуем. Потом придется перейти к более скучной части. Общению...» «С деловыми партнерами». Танцевал Тед тоже очень даже хорошо. Была ли область, в которой он плох? Вот что интересовало Хайди. При этом Тед оказался единственным из ее айтере, кого не хотелось тащить в постель. С ним было интереснее разговаривать, чем спать. Тоже редкий случай. После танца Хайди, как и говорила, перешла к деловому общению. Она рассказывала, как пришла к решению о необходимости закона о защите Айтере, сокрушалась об их несчастной судьбе, обсуждала перспективы в политике. Госпожа Эолайт осталась довольна этим вечером и даже подарила пару улыбок Джеффу Моргану. «Может, ты, ты прав? Ей 32. Надо задуматься о наследнице, а дети не берутся из воздуха». И уж рожать от ай Р Хайди точно не собиралась. Джефф и Тере с хорошим багажом за спиной. Почему бы и нет? Впрочем, ночь Хайди все-таки провела с Тедом, раз уж остальные ай Р в недосягаемости. А утром выехала в столицу, чтобы сразу направиться в ратушу и подать прошение о включении ее кандидатуры в список для голосования. Оставалось только ждать. и желанный звонок раздался пару часов спустя. «Госпожа Эолайт, ваша кандидатура принята. Ждем вас завтра для согласования деталей предвыборной кампании». Прозвучало по ту сторону, и Хайди захлопала в ладоши, как маленькая девочка, получившая на день рождения желанную куклу. «Ура! Ура! Ура!» Она кружилась по комнате и готова была облагодетельствовать весь мир. за исключением двоих. Нейтана и Дэй, конечно же. «У нас получилось!» Она кинулась к Теду. «Я ничуть в этом не сомневался, госпожа Эулайт», ответил тот все с тем же спокойствием. «Вы достигнете вершины, я уверен». «Странный ты», — хмыкнула Хайди. «Обычно айтеры меня боятся? Или лебезят?» «У меня есть повод вас бояться?» «Нет». признала Хайди. «Ты очень полезен, Тед, очень. Больше, чем я могла бы ожидать. Так что у меня нет причины на тебя сердиться. Продумай-ка мою предвыборную кампанию. Кого привлечь? Как ее построить?» «Как прикажете, госпожа Эулайт», — ответил тот и ушел. А Хайди присела в кресло и, наконец-то, расслабилась впервые с того дня, как подарила Нейта проклятые девчонки. «Нет, сейчас придется оставить Дею в покое, но...» Хайди потянулась к телефону. «Алло?» — донесся мужской голос. «Добрый день», — ответила она. «У меня есть сообщение для старого друга. Передайте ему, что Нейтан, Эо Тайрен и Дея Эо Фейтер нарушают магические законы и думают о том, чтобы сочетаться узами брака». «Благодарю за информацию». И трубку положили. А Хайди потерла руки. Да, она не знала, собирается ли Нейт жениться на Дее, но ставила на то, что это могло произойти. А значит, не так уж покривила душой. Теперь Дэей и Нейтаном будут заниматься совсем другие люди. А она может все силы бросить на предвыборную кампанию. Это будет забавно. Утереть нос... «За знайком из Президиума!» «Жаль, дед Дэй этого не увидит». Но зато его место освободилось, давая Хайди шанс. Игра продолжается. Хайди была в настолько хорошем расположении духа, что даже подумала о том, чтобы простить бесполезного Макса. В конце концов, у нее снова одиннадцать айтере. Зачем уменьшать их количество до десяти? И не мешало бы узнать, что все-таки случилось с Роном. Даже если не удастся, невелика беда. Хайди потянулась магией к Максу, но неожиданно ощутила холод. Нет, глупый мальчишка был жив, вот только откликаться на зов хозяйки не желал. Что ж, это его выбор. Хайди нервно пожала плечами. Нет, такая мелочь не испортит сегодняшний день. Вместо этого она прошла в кабинет. На столе нашлась записка от Дилана. Интересно, снова какие-то глупости или все же что-то стоящее. Госпожа — было написано там. Продолжаю наблюдение за объектами. Из последних новостей в доме побывал посол Ивасона. Он упоминал, что вы подсказали ему, где искать сына. Впрочем, и Жен счастлив не был. Они поссорились. Нейтан и Дэя почти не занимаются делами Эуфейтера. За них работу выполняет Винс. Жду дальнейших инструкций. Итак, посол все-таки поехал к сыночку. Уже хорошо. Он теперь у Хайди в долгу. Винс, Винс. Вот от кого избавиться бы. Но тоже придется подождать и бороться с ним, исключительно средствами бизнеса, и никак иначе. До выборов всего два месяца. Уж такой короткий срок Хайди потерпит. Что ж, на этот раз Дилан был относительно полезен. Надо отправить к нему Арчи с посланием. «Продолжай наблюдение», — писала Хайди. «Особенно за послом Авасона. Он может быть нам полезен. Попытайся повлиять на Ежена. Выпытай у Деи, какие их ближайшие сделки с Винсом». «Пожалуй, достаточно». Следующий отчет Хайди должна была получить через неделю. А пока? Пока можно устроить себе выходной и отпраздновать. Все только начинается.